Глава 6. Точка Ленинград. Западная Маньчжурия. 6 июля 1945 года. С осени 43-го полковник Долгушин командовал 156-м Эльбингским ИАП. Привык, втянулся. На итальянскую кампанию не попал, зато Францию прошел и пролетел от Марселя до Парижа. А потом были бои в Германии. Баварский котел, штурм линии Адольфа Гитлера, осада Берлина. С полгода отбыв в должности коменданта Потсдама, Сергей Федорович получил приказ о передислокации на Дальний Восток. Его полк истребителей должен был усилить собой 12-ю воздушную армию Забайкальского фронта. Здесь, где смыкались Монголия, Советская Даурия и Маньчжурия, все дышало Азией, неопрятной и дремотной, дикие, но прекрасные места. Чтобы понять здешнюю красоту, нужно было изрядно потрудиться и побороться, претерпеть лишения, крепчая духом. Азия покорялась только сильному. Труднее всего было в пустыне Гоби. Войска шли от колодца к колодцу, от оазиса к оазису. Порой воды было так мало, что у источника выставляли охрану. Выстраивалась длинная очередь, и часовой каждого поил из кружки, по 2-3 глотка на человека. Вот где узнавалась цена обычной H2O. Оказывалось, что полстакана солоноватой водицы были гораздо дороже ящика с шампанским вдова Клико. Но войска шли и шли. Наступали и наступали, одолевая каждый день, где 10, а где и все полста километров. 156-й истребительный исправ нанес службу, громил японцев. Четыре эскадрильи Ла-11 не ведали конкурентов в небе Манчжурии. Даже знаменитые «Зеро» не могли устоять перед четверкой пушек советского истребителя. Правда, сам Лавочкин, когда его Сталин спросил, что запускать в серию Ла-11 или МиГ-9, высказался за реактивную машину. Честный был человек. Признавал чужую правоту, а не пробивал свои машины, как Яковлев, даже если они были хуже, чем у других КБ. Рычагов рассказывал, что вождь пожурил тогда Лавочкина, но и оценил позицию, занятую Семеном Алексеевичем. В итоге сейчас испытывают реактивный ЛА-15. 3 июля Долгушин схватился сразу с двумя звеньями Зеро над Большим хенганом. Одно звено он благополучно сбил, а тут и однополчане подоспели, уделали епошек. Вот только за дело тогда комполка хоть и вскользь, а контузило. Врачи были людьми жестокими и на три дня отстранили Долгушина от полетов. Полковник долго возмущался, а военврач кротко улыбался, выслушивая пилота, после чего с милости велся Два дня. Ну что тут скажешь. Однако Долгушину, можно сказать, повезло. Начальнику оперативной группы штаба фронта генерал-майору Павловскому потребовалось срочно передать приказ генералу Людникову, а все офицеры связи были в разгоне. Надо ли говорить, что Сергей с радостью согласился поработать почтальоном? Правда, лететь надо было не на истребителе, а на тихоходном ПО-2. Ну так что ж, не самолет разве? Еще какой? Сам пакет должен был передать лейтенант Смирнов. Задача Долгушина заключалась в том, чтобы доставить Смирнова в штаб армии. Им обоим выдали специальные удостоверения, подписанные маршалом Малиновским. По нему предъявители всего имели право принимать любое решение, использовать любой транспорт, А командиры частей обязаны были оказывать всяческое содействие по первому же требованию. Долгушин вдруг стал личностью неприкосновенной, обреченной сумасшедшими правами, но и ответственность на нем лежала немалая. Даже в случае его гибели секретные документы не должны были попасть в руки противника. Как хочешь, так и изворачивайся. Определив и проложив по карте маршрут до штаба армии, Сергей провел красную линию, определил азимут и время полета. И по самолетам, как говорится. Вылетели они с точки Ленинград, так этот полевой аэродром обозначался на картах. По-2 машинкой был сверхнадежный, этот бипланчик даже в штопор сваливаться не умел. Он терпеливо сносил любого, самого неумелого летчика. Правда, полет По-2 был весьма нетороплив, зато и моторчик тарахтел чуть слышно. Рёв истребителя только глухой не услышит, а По-2 даже ночью мог летать почти бесшумно. Немцы презрительно называли его «русфанерой» или «кофемолкой», Однако жутко боялись ночных бомбардировок. По-2 подлетал незаметно и бомбил точно. Кабины на биплане не было, но летом в Маньчжурии это являлось приятным бонусом, духоту сдувало. Летели над предгорьями Хингана. Неожиданно, приблизительно на середине пути, самолет попал в сплошную облачность. Облака молочно-белые и пухлые окружили по два со всех сторон, и Долгушин, круто набирая высоту, вывел самолет поверх белого одеяла. «Что будем делать?» — прокричал он Алексею Смирнову, сидевшему сзади. Вперед! отозвался тот. А по два словно завис в воздухе. Ориентиров нет, земли не видно. Сергей глянул на часы. По времени получалось, что где-то внизу должен быть аэродром Штарма. То есть штаба армии. Пролетев по Азимуту еще минут пять, Долгушин стал вить круги, высматривая между облаков землю. Топливо убывало, наступали сумерки. Надо было как-то выкручиваться, а то или к японцам занесет, или вовсе в гору на полной скорости. Серега! крикнул Смирнов. «Смотри, земля! Давай, садись!» Долгушин повернул самолет, сбросил обороты мотора и по два плавно устремился вниз. Самолет сел в котловину, со всех сторон окруженную горами. Сел и словно повис в густой траве выше человеческого роста. Совсем рядом жорчал ручеёк с чистейшей водой. Быстро стемнело. Посланники забрались в кабину, укрылись тентом и заснули сном праведников. Утром предстало чудесное. Солнце, тихо, только птицы поют. Зелень вокруг. Хорошо. Вот только непонятно, на своей они стороне или за линию фронта залетели. К японцам в гости. Нахрен таких хозяев. С ближайшей сопки ничего, кроме горня, было видно. Куда их занесло? Вернувшись к самолету, Долгушин со Смирновым попробовали взлететь. Ага. Не тут-то было. Трава своими плетями путала колеса, словно хваталась за них и не пускала. Босовита тарахтя по два прокатился и уперся в склон. Никак. Ножами офицера выстрели целую ВВП, измаялись, но взлететь так и не смогли. Оставалось одно топать пешком. Часа через два пути почтальона вышли к огромной речной долине. Вдали виднелись дымки костров, в полуденном зное вырастали армейские палатки. Долгушин со Смирновым залегли, свои там или чужие. Офицер связи ощупал секретный пакет в потайном кармане. Тут показалась машина. Она шла по хорошей дороге в какой-то паре километров. Двое переглянулись. «Надо проверить», — решил Долгушин. «Точно». Сергей с Алексеем скрытно вышли к дороге, залегли, вынули пистолеты и приготовились действовать. Если наши, хорошо. Если японцы, надо реквизировать автомобиль. Через полчаса показался грузовик, ехавший из лагеря. Сергей с радостью узнал фронтового Захара, как прозывали эту трёхтонку. Долгушин вышел на дорогу и поднял руку, тормозя ЗИС-5. Водитель, выглядывая в окно, не слишком-то испугался. Бывалый. «Я из штаба фронта», — Сергей предъявил свое удостоверение. «Это 39-я армия». «Так точно. Генерал Людников здесь?» «На месте, товарищ полковник?» «Подбрось нас до штаба». «Залезайте». ЗИС развернулся и покатил обратно в лагерь. Остальное уже не интересно Приказ генерала вручили, он где надо расписался, пожал руки Смирнова с Долгушиным. По два привели на аэродром 39-й армии на другой день. Пообедав в армейской столовой, Сергей с Алексеем собрались домой. Протрахтев по полосе, по два взлетел. Снова под крылом потянулись горы Хингана, потом расстелилась степь. И вот тут-то Долгушин понял, что допустил срамную ошибку не залил горючее в бак. Летчики, которые вызволяли по два из котловины ловушки, опорожнили запасную канистру, а он не проверил, сколько у него осталось горючего. Привык, что за этим техники смотрят. И вот, что называется, попал. по два пошел на посадку. Мотор заглох над самой землей, но самолету это было не страшно. «А что случилось?» – удивился Смирнов. Долгушин с чувством выматерялся и признался в грехе. «Ну, тут мы точно у своих», – утешил его Алексей. — Есть неприкосновенный запас, — закряхтел Сергей. — Литров двадцать. Но тогда в обход лететь не получится. — Летим напрямки. Напрямки, значит, через озеро Буэр нур Опорожнив канистру Сен-Зе, Долгушин завёл мотор. Тот прочихался и застрекотал. Набрав высоту метров триста, Сергей увидел далекое зеркало озера, размытое дымкой. И вот уже бескрайняя тихая вода заплескалась во все стороны. Вдруг прямо посреди озера мотор чихнул и заглох. Пропеллер замер в вертикальном положении, и тишина. Долгушин машинально расстегнул пояс. Смирнов схватил его сзади за рукав. «Спланируем ли?» «Не знаю. Попробуем». Резким движением ручки Сергей сумел поднять самолет на несколько метров вверх. Берег приближался, но голубые воды Буэрнура были еще ближе. ткнулся в сушу у самой кромки озера. Несколько минут Долгушин сидел в полной тишине, тупо уставляясь перед собой, Затем медленно покинул самолет. Долетели, выдохнул Смирнов. Почти, буркнул Сергей. Да, все нормально, сами живы, техника цела. Будем устраиваться на ночевку. Будем. Вскрыв борт паек, оба перекусили. Решили поначалу устраиваться на ночлег прямо в самолете, но тут поднялся сильный ветер. Пришлось обвязаться веревками, укрыться за плоскостью самолета и расположиться со всеми удобствами прямо на земле, чтобы удержать по два опрокидывания. По утру Смирнов вознамеривался дойти до местечка с названием «Монгол-рыба». До него от стоянки было километров семь. Только оба освежились в Буэрнуре, позавтракали остатками ужина. Алексей уже и канистры подхватил, как вдруг показался самолет. Долгушин тут же схватил ракетницу. Углядев сигнальные ракеты, самолет покружил и сел. «Привет!» – заорал пилот, откидывая фонарь. «А все вас в другой стороне ищут!» «Да это я, балбес!» – покаялся Сергей. «Не проследила, бензин-ёк!» Ха-ха, бывает, сейчас поделюсь. Долгушин со Смирновым быстро перекачали горючее, и очень скоро оба самолета взлетели. Курс на точку Ленинград. На следующий день врач с милостью велся, и после обеда, когда вторая и 3 эскадрильи готовились к вылету, комполка тоже занял свое место. Он всегда летал в составе родной 2 АЭ. Командир дивизии дал задание сопровождать бомбардировщики Ту-2 до города Колган. Так это место называли Монголы и Русские, а китайцы именовали город Джандзякоу. Калган это в переводе ворота в стене. Город стоял как пограничная застава на Великой Китайской стене. Тут находились главные ворота из внутренней Монголии в Поднебесную империю. Теперь же Калган заделался столицей марионеточного государства Мэнцзян. Его провозгласили японцы, захватив эти земли и поставив во главе покладистого Чингизида, князя Давана Демчигдонрова, Князю помогал принц Чи. Долгушин, правда, не разбирался особо в этих придворных тонкостях. Для него все было просто. Деван — это пособник японских милитаристов. Под Колганом находится аэродром, где базируются Зерон, Кодзимы и прочие Кавасаки. Тушки будут их плющить и раскатывать бомбами, а истребители 156 и АП прикрывать Туполевых. И всего делов, как Рычагов говоривал. Тут два шли к полю боя девятка за девяткой с интервалом в 10 минут головная и замыкающая группа прикрывались восьмерками лавок промежуточные шестерками и четверками силы прикрытия недаром распределялись именно таким образом противник старался в первую очередь атаковать ведущих или замыкающих вижу самолеты противника много долгушин пригляделся со стороны калга нашли японские истребители три или четыре эскадрильи на Кодзима ки 84 хаята весьма удачные истребители по скорости обгонят миг 3. А по вооружению сравняться с По 7. На Хаята стоят 4 20 миллиметровых пушки Хо 5, две крыльевые, еще две над капотом. Хаята переводится как ураган. Я 14-й, сказал Сергей. Группа внимания! Сема, твоя восьмерка при бомберах! Понял? Полынов, ты со мной, атакуем! Две восьмерки Ла-11 устремились навстречу на Кадзимом. Японцы начали обстрел с дальней дистанции метров с 500 Дымные жгуты трассеров словно таяли в воздухе. Идем с набором. Лавочка взвыла, делая горку, забираясь все выше и выше, пока наконец не перевалилась в пике, прибавляя скорости. Ведущий Хаято рванул навстречу советскому истребителю, но самураю не хватило силы духа. Не выдержав лобовой атаки, он свернул в сторону, и пушки Ла-11 располосовали ему крыло и борт. Пробитые баки задымились и вспыхнули, через мгновение охватывая огнем весь самолет. Готов. Отвернув, Долгушин выдал очередь последующему следующему. Снаряды разворотили на Кадзиме капот, превращая мотор в кусок горячего железа. Истребитель, пролетев немного по инерции, камнем пошел вниз. Вычитаем еще один. «Пятый, пятый, мессер на хвосте! Тьфу, х- та это!» Пятый моментально пошел в горку. Сделал бочку со снижением и ушел под своего преследователя, оказываясь за счет прибранного газа ниже на Кодзимы, метров на полста и в хвосте. Сразу дав газ, пятый сделал горку ловя хаято в прицел. Замерцали огоньки, рассекаемые дульным тормозом, и японскому истребителю оторвало крыло. К-84 закрутило штопором, да и ввинтило в землю на краю поля, зеленевшего гауляном. Есть! Десятый, тяни вверх! Тяну! Смотри, хвост! Ах ты, обезьяна сраная! Она еще стрелять будет! Внимание, группе разворот! Кот прикрой второго! Не вопрос, командир! Змеи уходим вниз, переворот. Паха, сзади сверху еще двое, разворот. Разворот, вправо на 90, атакуем. Десятый отбей. Так точно. Котяра на тебя сверху заходят. Пятый прикрываешь. Повторяем атаку. Слева и выше. Группа, атакуем попарно. Пара лавочек задымила и покинула строй. В небе раскрылась пара куполов. Строй японских истребителей, проряженных наполовину, распался. Самые упертые продолжали сражаться и их спустили по одному, а самые умные стали отходить к востоку. «Группе Полынова догнать и в землю вогнать!» «Есть вогнать!» – донесся повеселевший голос майора. ту два пошли на аэродром, где крыло к крылу стояли бомбовозы на Кадзима Ки-49 Дон Рю и Кавасаки Ки-48, отдалённо напоминавшие Юнкерс-88. Выйдя на боевое развертывание, тушки принялись ткать ковровую дорожку. Перепахивая, перелопачивая все подряд, ангары, цистерны с топливом, самолеты, казармы, склады. Бомбы валились и валились, не оставляя на поле живого места. Вскоре огонь и дым покрыли весь аэродром, непробиваемый пеленою. Цель накрыта, разнесся в эфире удовлетворенный голос. Я 14 группа, внимание! Всем встать на свои места. Уходим. Долгушин договорил и ухмыльнулся. Мавры сделали свое дело.